Цыган открыл лицо. С опущенным ружьем стоял рябой, глядя на девушку. Настенька лежала на боку с открытыми глазами. Струйка крови показалась из-за плотно сжатых губ, зазмеилась по щеке и утекла за воротник. Цыган подошел к Настеньке и взял за руку. Рука была безжизненно покорной. Цыган прикрыл Настеньке веки, сложил руки крест-накрест на груди и снял фуражку. Потом, не глядя на Рябова, пошел к селу. Рябой, сплюнув, поплелся следом за ним. Боневура отвели в одну из комнат штаба, служившую партизанам кладовой для оружия. Комната была без окон, Только узкая отдушина почти под самым потолком пропускала немного света. Виталий осмотрелся. Он чуть не наступил на что-то, лежащее у самых дверей. Нагнулся, рассматривая. Лежал человек. Виталий вгляделся и узнал лебеду. Неужели транспорт раненых был задержан? Эта мысль наполнила отчаянием Боневура. Он начал тормошить партизана. Но лебеда затаил дыхание из-под полуопущенных век, вглядывая в черты лица наклонившегося над ним человека. Виталий зашептал «Детка, лебеда!» Узнав знакомый голос, лебеда открыл глаза. «Виталька! Тише, диду! Неужели транспорт раненых взяли белые?» Ни, Транспорт, мабуть, уже там, в тайге сховавсь!» «Да как же ты, деду попался?» Лебеда вздохнул виноватым голосом, ответил А я куму, хотив подмогнуть, Да не вышло, кровь потерял, А попавсь, як малесик. А он где? Кум-то наложил груду белякив, Да и сам убився о каменюгу, Бився добре, не жалко, Не один пешов на той свит. Значит, и колодяжного нет? Нема кума ответил лебеда. И кума я не спас, и дисциплину нарушил. А ты как, Виталька, попал? Бонневур, не таясь, рассказал старику все. Тот печально мотнул головой. Значит, попались мы с тобой, Виталя. Эх, обидно в клетке сидеть. Я птица вольная, волю люблю. И повоевал на своем веку, В Германскую был взят на фронт. Нас на греческий фронт погнали. В Солоняках мы стояли, негров, видалы, греков и англичан и всяких. Потом революция в России случилась. Дознались до этого, стали домой проситься. В эту пору мы уже во Франции были. Удули мы с товарищами тридцать человек. До России через Америку добрались только втроем. Осадчева Колю в Сибири колчаки убили. Петросов-Сурен к большевикам подался, под Волочаевкой дрался, до руки лишился, слыхал я. А я до Хабаровска добрался, людей хороших встретил, на работу встал. Все бы ладно было, да опять черт помешал, мобилизация. Забрили меня белые, в солдаты взяли. Калмыков, что он на трудящими делал, нет таких слов, чтобы описать да рассказать». Насмотрелся я на калмыковское зверство. Кое-что понимать начал. Помог один человек, большевик, Подайницын. Большого ума человек был, хотя и из простых. Пошли у нас полку разговоры. Подайницын разъяснил нам, что в стороне нынче никак стоять нельзя. Либо к большевикам надо идти, либо к белым. Середины, выходит, нету. Кто ни к одному берегу не пристал, Тот белым помогает тем, что против них и не идет. Вот как вышло. Ну, настало время, мы из казарм на улицу. Офицерам наклали, сколько не было жалко. И давай уходить. Думали на ту сторону Амура податься, а там да партизан. Белые с нами не справились бы. Однако только мы из казарм, справа и слева ракеты, стрельба, а город американцы и японцы пополам поделили. К железной дороге до да к мосту через Амур японцы располагались. Ах, Красной речке, американцы. Мы в коридоре между ними оказались. Нам ультиматум, сдавайтесь. Ну, не японцам же сдаваться. Разоружили нас американцы. В колючую проволоку заперли, лагерь устроили. Ну, показали себя американцы. Что не вечер из лагеря, то одного, то другого уводят. Калмыковцам выдавали, да и сами пытать не брезговали. Я там, в лагере американском на Красной речке, додумал уж до конца всё, и в большевики решил идти. Вижу, никто, кроме них, простому-то человеку добра не хочет. С тех пор большевик, и жизни мне за это не жалко. Многое видел ли беда в своей трудной жизни. Говорил для того, чтобы отогнать от Виталия невеселые думы, развеять печаль, давившую сердце. Дядя Коля спрашивал, как я насчет партии думаю, сказал Виталий. Марченко передавал. Говорил, что Перовская рекомендацию даст. Лебеда легонько положил руку на плечо Виталию. А что, давно пора. Ты хоть и молодой, да голова у тебя ясная. Да тебе любой из наших, что то парков что я, что Жилин, верный поручитель. Он помолчал. Потом так же тихо сказал, «Лютуют белые, а переться-то не на что. Только я осталась у них за душой, что злоба. Такой только побличью по человек, а так волк волком». «К чему это ты, батька?» — спросил Виталий. «К себе в логово нас с тобой унесут. Пытать будут. Тихой смертью умереть не дадут». Виталий вздрогнул, вспомнив яростные, налитые кровью глаза Караева. Старик учуял эту дрожь. Он приподнялся и сел, поддерживая здоровой рукой больную. Приблизил свое лицо к Виталию и попытался рассмотреть его лицо, его глаза. «Страшно — Страшно? — спросил он и затаил дыхание. — Страшно, — сказал Виталий. — А только я не боюсь. «Ты за меня испугался. Думаешь, не выдержу я?» «Я не боюсь смерти, батька». «А пытки?» — спросил лебеда. Виталий положил свою горячую руку на здоровое плечо лебеды. «Вместе будем. Увидишь сам», — твердо сказал он. «Гордишься?» — усмехнулся ласково лебеда. «Гордись, сынок, крепче будешь». Я-то долго не выдержу. Крови мало, и устал я. А у тебя тело молодое. Жить будет охота. Такое тело трудно победить. Если худо будет, не думай о боли, Виталька. Ругайся, пой песню. Думай, о чем хочешь, а о боли старайся забыть. О товарищах думай, о Настеньке. Может, и доведется еще. Увидишься с ней. Услышав имя Настеньки, Виталий вспомнил ее крик, и то, как падала она, почти не согнувшись, плашмя, словно березка, подрубленная под корень. — Арестовали Настеньку, — шепнул он. Лебеда успокоительно сказал, чтобы не растравлять Виталия. — Ничего, выпустят. Ни в чем она не виновата. Сказал он это уверенно. Но гнетущая отцовская тоска защемила сердце. Ничего доброго не ожидал он от белых, но вслух повторил — выпустят, конечно, выпустят. Они перестали говорить о Настеньке, словно боясь своими тяжелыми сомнениями навлечь беду на неё. Если бы знали они, где сейчас Настенька, заметался бы в смертной муке лебеда, рвал бы на себе волосы и бился бы об стены, крича «Доченька, Ридна!» и заплакал бы, не стыдя слез, Виталий Бонневур. Но они ничего не знали и желали настеньки, добра. Караев был взбешён, О преследовании партизан нечего было и думать. Ротмистер расхаживал по комнате штаба. Грудинский, сидевший у окна из подлобья поглядывал на ротмистра. Старшина был религиозен до ханженства. Он видел развал Белой армии, видел, как приближается неотвратимый конец, но фанатически верил в какое-то чудо, которое должно спасти ее. Тем мучительнее переживал он все неудачи, которые все множились при паническом отступлении Белых к морю возле Волочаевки. Как раньше он верил, что Волочаевка остановит Красные войска, так теперь верил, что Никольск-Уссурийский станет тем камнем преткновения, о который споткнутся большевики. Он был против того, чтобы отряд Караева снимался с места, в глубине души надеясь, что именно отряд, в котором находится он, Грудзинский, призван в обороне Никольска сыграть решающую роль. Но Караев настоял на своем. Японцы его поддержали грудинскому ничего не оставалось делать, как только исполнять приказ. Караев остановился перед старшиною. — Не дуйтесь, Грудзинский, сейчас мы возвращаемся. Старшина поднялся. — Разрешите считать это за распоряжение? — Погодите, я еще не все сделал здесь. — Где это, Жанна Дарк? Поняв, что речь идет о Настеньке, Грудзинский ответил. — Отвели на выгон и расстреляли. Остальным, я думаю, дать наглядный урок. Тех, кого назвал этот ветеринар, и девок выпороть на площади, пусть помнят. «Надо думать о будущем, господин Ротмистр», — сказал Грудзинский. «Когда мы вернемся сюда, население встретит нас плохо, если мы будем применять такие меры».